«Прошу прощения за то, что комната такая неуютная», — сказала Гордие, «Но все остальные к вашему приезду были заняты». Моя матушка попыталась скрыть свое разочарование. Стены в комнате были грязными, а на полу виднелись полосы пыли. Дом Гастахана был дворцом по сравнению с нашим, но комната, которую мы отныне должны делить, казалась гораздо бедней. «Ничего». — учтиво ответила матушка, — мы и так не заслуживаем вашей доброты. Гордея оставила нас отдохнуть. Я развернула свою подстилку, стряхнула пыль и тут же раскашлялась. Я услышала, как один из слуг вошел в комнату по соседству с нашей, а другой открыл дверь в отхожее место, разнесся густой запах рещи верблюжьего. «Мы теперь слуги?» С тревогой спросила я матушку. Она лежала на своей подстилке, и глаза ее были широко открыты. «Пока нет», — ответила она, — но я заметила, что ей не дает покоя тот же вопрос. Отдохнув, мы присоединились к Гастахаму и гордие за ужином. Какой пир предстал нашим глазам? Я никогда не видела такой еды, даже на свадьбах, однако для Гастахама и Гордией это было обычной трапезой. Здесь был охлажденный суп из простокваши с укропом, мятой, зеленым изюмом, орехами и лепестками роз, тушеная курица с подслащенным барбарисом, нежные баклажаны, приготовленные с чесноком и пахтой, Рис, приправленный шафраном, с хрустящей коричневой корочкой, пряный овечий сыр, горячий хлеб, а также тарелка редиски, свежей мяты и горьких трав для пищеварения. В этот вечер я съела слишком много, будто пытаясь восполнить то время, когда мы не доедали. Когда все наелись, моя матушка начала говорить: «Драгоценные хозяева, высокая честь нам, что вы приняли нас и накормили так, будто мы расстались только вчера. А мы ведь не виделись больше двадцати пяти лет, почтенный Гастахам. За это время ты поднялся выше, чем самая высокая из звезд. Как же ты пришел к этому, к прекрасному дому, к успеху, которого желает любой человек?» Гастахам улыбнулся и положил руки на своем большом животе. «Более того, когда я сам просыпаюсь утром, оглядываюсь вокруг, то не верю своим глазам. А когда вижу Гордее рядом со мной, понимаю, что мечты мои стали явью, и я благодарю Аллаха, за дарованное мне. Пусть оно и дальше прирастает, — отозвалась матушка». Но так было не всегда. «Задолго до твоего рождения», — сказал он мне, — «мой отец понял, что если он вернется в родную деревню, то останется беден. Наследство он получил бы маленькое, вот и решил переехать в Шираз попытать счастье. Мы были так бедны, что мне пришлось помогать ему ткать ковры». В двенадцать лет я обнаружил, что умею вязать узлы быстрее многих других. «Как и моя дочь», — гордо сказала матушка. «Наш дом был так мал, что в нем не было места для ткацкого станка. В хорошую погоду я работал на заднем дворе, должно быть, как и ты. Однажды я начал ткать ковер так быстро, что люди собрались поглядеть». Тогда мне очень повезло. Один из них был хозяином самой крупной мастерской Шираза. Он никогда не искал учеников специально. Зачем? Если можно просто учиться на весь своих рабочих. Но увидев, как быстро я могу ткать, он предложил мне работу. Следующие пять лет были самыми тяжелыми, Хозяин мастерской требовал от каждого по способностям, не обращая внимания на возраст. Из-за того, что мог работать быстро, я должен был выткать ковров больше, чем любой другой подмастерье. Однажды хозяин заметил, что я отошел от станка. В тот день он приказал своим подручным бить меня по спине и ступням, пока я не начну кричать. Только глупец будет калечить руки ткача, но какое хозяину было дело до того, смогу ли я хозяйничать?» Его история потрясла меня. Я слышала о детях младше меня, в основном сиротах, которых заставляли часами работать за ткацким станком. Иногда в конце рабочего дня им не хватало сил подняться с земли, и опекунам приходилось тащить их домой. Эти дети проводили годы, сидя за станком, поэтому ноги у них вырастали искривленными, а головы казались слишком большими для искалеченных тел. Когда они пытались ходить, то ковыляли как старики. Я была рада, что выросла в деревне, где никто не позволил бы ткацкому станку искалечить ребенка». Но, несмотря на это, когда мне приходилось работать за станком в жаркий весенний день, я завидовала птицам и даже бегающим по улице собакам, ведь они могут умчаться, куда захотят. Быть юным и подолгу сидеть смирно и работать, когда в жилах бурлит кровь, хочется смеяться и отдыхать — такой труд заставлял взрослеть быстро. Все дело в том, что хозяин мастерской был прав — Продолжил Гастахам. Я отлынивал, потому что не хотел быть ткачом. Когда выдавалась возможность, я наблюдал за работой художника и красильщика. Художник позволял мне копировать некоторые из его образцов, а красильщик брал с собой на базар и показывал, как он подбирает оттенки для шерсти. Тайком я учился всему, чему мог». Мне никогда не приходило в голову, что можно быть не только ткачом. «Потому я внимательно слушала Гастахама, невзирая на одолевавший меня после сытного ужина сон. Моему мужу не пришлось учиться много», — перебила Гордие. «Он чувствует цвет лучше, чем кто-либо». Довольный похвалой жены, Гастахам с улыбкой откинулся на подушке. В своем чистолюбии я решил сказать главному художнику, что хочу выткать свой ковер. Он отдал мне образец, которым уже пользовался, и позволил скопировать его. Собрав все свои деньги, я пошел на базар и купил самые лучшие шерсти, какую смог себе позволить. Часами я выбирал цвета. Торговцы даже начинали кричать, чтобы я купил какие-нибудь краски или же уходил прочь. Но я должен был быть совершенно уверен, что выбрал нужные оттенки. К тому времени мне было семнадцать. Понадобился год, чтобы самому выткать ковер в свободное от работы время. Моя матушка была довольна, так как это могло принести денег семье. Но затем я пошел на величайший риск, и именно благодаря этому вы видите меня здесь, в прекрасном доме, с женой, своей красотой затмившей самые яркие звезды. Я выпрямилась, готовая слушать о настигшей Гастахамо удаче. Я услышал, что шах Аббас Великий собирается приехать в Ширас, и каждый день у него будет аудиенция, Я закончил ковер, свернул его, закинул на спину и отправился во дворец. Страже я сказал, что это подарок, его развернули, проверили, нет ли там убийцы, зверя или отравы и обещали показать ковер шаху. «Воистину смелый поступок — расстаться со своей единственной драгоценностью», — воскликнула моя матушка. Ковер был передан шаху после того, как он выслушал признание от слуги, обвиненного в воровстве, и приказал высечь его, — продолжил Гастахам. «Думаю, он был готов услышать более приятные вести, когда мой ковер раскатали перед ним». Он завернул уголок, чтобы проверить плотность узлов. Я боялся, что шах прикажет унести его, но он сказал, что создатель этого ковра прославится. Глядя на меня глазами узревшими, казалось, и мою бедность, и мое честолюбие, шах произнес, «Каждый день короли преподносят мне богатейшие дары, но никто из них не смог пойти на ту жертву, на которую пошел ты». Мне очень повезло. Шах-Аббас открыл в Исфахане королевскую мастерскую, чтобы ткать роскошные ковры для своих дворцов или продавать их богачам. Ему настолько понравился мой ковер, что он решил нанять меня в мастерскую на год. Моя матушка чуть не побила меня, когда я сказал, что отдал ковер. Теперь же она восхваляла имя Шаха. «Это история историй», — сказала матушка. «Но то было лишь начало пути», — ответил Гастахам. «Когда я начал работать в королевской мастерской, был низшим из низших. К счастью, нам ежегодно выплачивали жалования. Хотя мое и было самым маленьким, его хватало на жизнь и на то, чтобы высылать деньги домой». Условия здесь были гораздо лучше, чем в Ширазе. Мы выполняли обязательную работу с рассвета до полудня, а после могли работать для себя. С разрешения шаха после обеда я оставался учиться у мастеров. «Так вы хорошо знакомы с шахом?» — удивилась я, ведь шах Аббас был вторым после Аллаха. «Я лишь его скромный слуга», — сказал Гастахам. «Он очень интересуется коврами и даже умеет ткать их сам. Время от времени он заходит в мастерскую, она находится недалеко от дворца, наблюдает за работой мастеров. Иногда мы обмениваемся парой слов».